Глава тридцать девятая. Домика не было. И где он когда так нужен? Проходящий мимо мужчина поймал мой ищущий взгляд, притормозил и неожиданно улыбнулся. Я досадливо мотнула головой, пытаясь мысленно призвать дом, и внезапно заметила краем глаза, как на меня надвигается что-то огромное и темное. Резко обернувшись, я увидела столб. Теневой столб, уходящий ввысь. Ещё один такой же столб маячил в отдалении. На сознание мне потребовалось некоторое время. Бог ты мой! Это что? Это его нога? Выдохнула я до сих пор не до конца веря в свою дикую догадку. Но как? Видимо, когда я окончательно подчинила себе дар, развитие моего дома резко ускорилось. Наставница же говорила, что он растёт при всплесках силы, а сегодня произошло самое грандиозное событие. Я обуздала эту силу и взяла её под контроль. Надо думать, это был всем всплеском в всплеск. Мой дом основательно напитался магией. С другой стороны, у моей наставницы дом ещё больше, судя по обилию внутренних помещений. Значит, это нормально, и паниковать не стоит. Что это вы там так внимательно разглядываете? Уточнили рядом. Я заторможенно обернулась и увидела симпатичного парня в стильных очках, который до этого стоял неподалёку и разговаривал по телефону. Девушка, вы выглядите растерянной. — Вам помочь? И не отказывайтесь, иначе мне придётся придумать ещё какой-нибудь повод для знакомства. Раньше я удивилась бы такому вниманию от мужчин, но сейчас мои мысли занимало совсем другое. — Не до вас сейчас! У меня дом вымахал чуть не до облаков и разъярённый вампир на хвосте. — Девушка, вы что, сумасшедшая? — опешил парень. — Ага, на всю голову. Ещё и ведьма. Он мотнул головой и отошёл в сторону, не переставая на меня коситься. Я же снова взглянула вверх и прошептала: "А ну, иди сюда". Хотя как он теперь передо мной опустится? Он же слишком вырос. Ещё за день это окружающие здания разве что снова растворит часть стен. Или даже не часть. внесла я мысленную поправку, когда передо мной неожиданно возникла одинокая дверь, зависшая в пустоте. Похоже, дом ушёл под пространство целиком. А что? Удобно. Мне вдруг вспомнилось, как при первой встрече с наставницей мы шагнули за порог и вдруг оказались в её жилище. Кажется, теперь я тоже могу провернуть подобное. Я уже совсем было собралась взяться за ручку, как вдруг поняла, что на меня смотрят. Отвергнутый парень в очках, ещё несколько мужчин неподалёку продолжали с интересом меня изучать. Прохожие тоже поглядывали. Если сейчас растворюсь в воздухе, поднимется шумиха. Зачем лишний раз злить шеф и ещё больше? Отвернитесь, шепнула я, призывая силы. Получится ли Получилось. Их лица на миг приняли отсутствующее выражение, а потом окружающие дружно отвернулись в разные стороны. Я быстро заскочила в дом и замерла на пороге, пока закрывшаяся дверь не протолкнула меня внутрь. Вот так перемены. Комната ощутимо подросла и теперь походила на небольшой стадион с прежним меховым полом, который воодушевлённо замурлыкал при моём появлении. Отовсюду торчали всевозможные лапы, люстры и светильники. Они свисали с потолка и росли из стен, как грибы с абажурами вместо шляпок. В честь моего появления дом включил их все. Поэтому в комнате было, ну, очень светло. И это несмотря на три огромных окна, в которые заглядывало вечернее солнце. Стол тоже увеличился в размерах. И вокруг него появились удобные стулья с мягкими сиденьями и высокими спинками. А вот кровать исчезла, как и рабочая зона. Зато в стенах появился ряд дверей, ведущих в смежные помещения. Видимо, дом решил сделать спальню и кабинет отдельно. Ещё в этой импровизированной гостиной имелся камин. Стояли несколько островков с креслами разных цветов и всевозможными кофейными столиками. А также отдельная барная стойка, очень дорогая и шикарная на вид. В общем, места для отдыха здесь были на любой вкус: от высоких барных табуреток до мягких широких подоконников с подушками, на которых можно было с удовольствием расположиться. Обстановка напоминала винегрет из кусочков, которые будто бы были выдернуты из разных помещений. Многие предметы казались знакомыми. Например, на вон то подвесное кресло я недавно любовалась в магазине, мечтая о том времени, когда смогу его купить. Видимо, остальные вещи дом тоже отыскал в моей памяти. Наверняка я когда-то хотела их приобрести или же мечтательно рассматривала в магазинах и в гостях у знакомых. Но это не главное. Повсюду были черти. Они вальяжно прогуливались по столу, валялись на креслах, носились в воздухе и дрыхли, заппившись хвостами за люстры. Я насчитала не меньше десятка. Помнится, у наставницы они тоже кишмяки шили. Только вот мои выглядели по-другому. Они были размером с кошку, но очень упитанные, с толстыми лапами, умильными мордашками, густой нежно-розовой шорсткой и витыми ружками, будто бы вырезанными из тёмно-красного стекла. Их глазки походили на вишнёвые леденцы, а мелкие кожистые крылышки выглядели так, что без магии вряд ли могли бы поднять эти пухлые тельца. Однако же поднимали, да ещё как. Ты пришла. Раздался радостный мужской голос, а потом невидимая, но живая, плотная и тёплая рука приобняла меня за плечи, заставив вздрогнуть. А тут за время твоего отсутствия столько всего изменилось, пойдём, всё покажу. Тут теперь и джакузи есть, вон за той дверью. «А помнишь, в детстве ты боялась темноты и мечтала о том, что купишь много-много светильников, когда у тебя появится свой дом? Что скажешь теперь?» «Бю-у-у!» — вспомнила я. «Точно! У меня же тут невидимый мужик теперь живет!» «Это ты?» «Ну, конечно! Кто же еще?» «Ладно, мне почти все ясно». Дом подглядывает в мою голову и по мере сил старается воплотить мечты, причём все разом. Один только вопрос. Откуда, черти? Честно сказать, я так и не понял. Может, это что-то вроде твоих недостатков или дурных привычек, или затаённые желания, с которыми ты борешься. К примеру, один из них постоянно спит. Другой то и дело требует у стола сладости и объедается ими. Видишь, он лежит с раздутым животом. А этот задирает других чертят, дёргает их за хвосты. Ещё один постоянно прихарашивается и отправляет всем воздушные поцелуи, а потом лезет обниматься. Ну, допустим. Но почему, блин, они нежно-розовые? В детстве ты обожала нежно-розовый цвет, хмыкнул Билл. Не помнишь? А потом решила, что этот цвет может нравиться только недалёким и легкомысленным девушкам. Это тоже твоё, подавленное желание. Внезапно откуда-то из глубины дома раздался отзвук зловещего хохота. Эхо прокатилось по дому, заставив завибрировать стены и неохотно затихло. Что это? охрипло я с ужасом оглядываясь. Коля, шёпотом пояснил Бью. Ну, тот нарисованный человек на стене, помнишь? Не знаю, что с ним произошло, но когда всё начало расти и изменяться, дом запер его в отдельной комнате, которую потом где-то запрятал. Впрочем, это к лучшему. Думаю, туда не стоит заходить. Судя по хохоту, он превратился во что-то чудовищное. Ну отлично. Я тоже нервно рассмеялась. Кажется, мне надо присесть. Стоило об этом заикнуться, как невесть, откуда возникшее кресло, ткнулось мне в ногу, да так, что я буквально завалилась на него боком. Хорошо, хоть под колени не подсекло. Да уж, мой дом превратился в форменное безумие. Возникло желание обсудить это с наставницей, но стоило мне о ней подумать, как в памяти тут же всплыли ее слова. Обычная ведьма старается бороться с хаосом. Хорошая ведьма это ведьма, которая приняла, что теперь её жизнь сплошной хаос, и смирилась с этим. Сильнейшая ведьма это та, которая подружилась с ним. Пока ты отталкиваешь хаос и цепляешься за привычную нормальность, ты ослабляешь ведьму в себе. Подружиться с хаосом, задумчиво пробормотала я, усаживаясь поудобнее. подружиться. Перестать ослаблять в себе ведьму. Что-то, пожалуй, в этом есть. Расслабься, посоветовала Бью, опуская невидимые руки мне на плечи и начиная аккуратно их разминать. Ты слишком напряжённая. А неплохо, признала я, откидывая голову назад. Какой-то части меня определённо нравилось происходящее. Видимо, это и была моя внутренняя ведьма, новорождённая и любопытная. Уже она-то точно знает, как подружиться с хаосом. А что, если я доверюсь ей? Что, если полностью отдамся ведьминской сущности и позволю ей делать всё, что сблагосудится? Я чувствую, как ей этого хочется, чувствую, как она пляшет внутри, просится на волю. Чтобы полностью принять хаос, нужно отдаться ей. и позволить вести меня. Конечно, страшновато принимать такое решение. Вдруг под ее воздействием я опущусь во все тяжкие и обнаружу себя в итоге на томных пляжах в окружении голых мужчин или выкину еще что-то похлеще. Нет, она часть меня. И если я ей не доверюсь, то никогда не преодолею границу, отделяющую обычную ведьму от сильной. Большая часть пути пройдена, Неужели я остановлюсь, так и не рискнув дойти до самого конца? Я закрыла глаза, прислушалась к себе и решительно обратилась к своей внутренней ведьме. Ведьей-подруга, сегодня ты главная. Научи меня дружить с хаосом. Отпускаю тебя на свободу. Сила во мне вспыхнула, но не агрессивно. Голова приятно закружилась, О горло защекотало. Внезапно всё, что напрягало меня ещё пару минут назад, вдруг показалось страшно забавным. И чего я переживала из-за обстановки? Смешно же получилось. И, кстати, довольно уютно. Не терпится увидеть, какие ещё сюрпризы приготовил мне дом. Чую, будет много интересного. Я рассмеялась, легко встала с кресла и, подхватив ближайшего чертюнка, который тут же как кот с удовольствием расположился на руках, отправилась осматривать смежные помещения. Бю ввязался за мной, не прекращая болтать и все комментировать. Как и ожидалось, комнаты поражали разнообразием. Чего тут только не было. Мы восторженно обменивались впечатлениями, последовательно осмотрели спальню с безобразно роскошной кроватью, кабинет, джакузи, библиотеку, лабораторию с разноцветными зелиями, потайную комнату в шкафу, о которой я мечтала в детстве, и гардеробную, под завязку заполненную вешалками с одеждой. Вероятно, там были все наряды, которые я когда-либо хотела заполучить. Разумеется, без сюрпризов не обошлось. В библиотеке, например, книги издавали разные звуки. Из любовного романа слышались томные постанывания, из детективной истории доносились отдалённые вопли, а ещё одна книга по волчьему выло и истекала сизым туманом. Я так и не смогла разглядеть обложку. Но это ещё что? Самый изумительный сюрприз. Меня ждал при осмотре джакузи Там обнаружилось безтыже зеркало, которое поглядывало в чужие ванные комнаты и без конца демонстрировало мне моющихся мужиков. Причём не только людей, но и демонов, эльфов, а также представителей других неопознанных мною рас. Но все были как на подбор: мускулистые, красивые, с отличными фигурами. В какой-то момент оно показало мне дархуна. который расслабленно возлежал в здоровенной ванной, похожий на небольшой бассейн. Над водой поднимался пар, но, несмотря на это, тело всё равно было прекрасно видно. «А Роза не соврала насчёт толщины рогов», — расхохоталась я, представив, как сбесился бы Арьен, окажись он здесь. «Боюсь даже подумать, когда я могла мечтать о таком зеркале. Наверное, во время полового созревания». полиганка со смешком пожурил меня бью